2 июля французская флотилия подошла к побережью Северной Африки. У Марабу, возле Александрии, спешно, но в полном порядке, армия высадилась на сушу. Сразу же войска выступили в поход, и через несколько часов перед их глазами открылся большой восточный город: невысокие белые дома с плоскими крышами, узкие устремленные вверх минареты, нарядные голубые купола мечетей. Французская армия вступила в Александрию. Самая опасная в экспедиции долгий путь по зыбким волнам осталась позади. Это могло казаться почти чудом: более сорока дней французская флотилия находилась в море, она прошла его с запада на восток и севера на юг, но так и не встретила англичан. Чувствуя под ногами твердую почву, французы уже ничего не страшились. На суше они вновь ощущали себя армией победителей. Можно ли было сомневаться в счастливой звезде генерала Бонапарта? Французская флотилия прошла через все Средиземное море, не встретив англичан. Но значило ли это, что противник, которого уже XVIII в е к е называли коварным Альбионом, оказался на самом деле столь простодушен? что принял за ч и с т у ю м о н е т у нехитрые приемы дезинформации, которым прибегало правительство республики и его агентура весной 1798 года. Примерно за месяц до т у ы т и я Восточной армии и с п ы л о н о в в Париже произошло странное происшествие. В поздний час, 21 апреля 1798 года, к начальнику тюрьмы Тампы явились жандармы. И предъявили ему приказ директории, предлагавший передать им содержавшегося в тюрьме опаснейшего преступника английского офицера Стидная Смита, действовавшего против французов еще под Тулоном. Приказ был оформлен по всем правилам. Все по тысячи членов директории стояли на месте, начальнику тюрьмы о с т а в а л о с ь лишь выполнить его. И лишь после того, как с г р о б о т о м захлопнулись тюремные двери за д н д а р м а м и Увершими преступника тюремного администратора стали одолевать сомнения. с к о р е выяснилось, что никакого приказа об освобождении или перемещении Сиднея Смита не было, ни один член директории не подписывал его, ни один жандарм не был п о с л а н в тот б л а ч ч а с т н ы й день тюрьму Тампль. Приказ о Смите оказался фальшивым, подписи поддельными. Форму жандармов надели на себя старые враги республики роялисты, предводительствуемые Лепекар де Филипо, п давним врагом Бонапарта по парижскому военному училищу, затем эмигрантом, участником контрреволюционных заговоров и походов. Это б е с п р и м е р н о дерзкое похищение исторической тюрьмы одного из о п а с н е й ш и х заключенных, несмотря на все розыски, сошло преступникам с рук. Никого из участников похищения не удалось обнаружить. Вильям Сидней Смит был один из последних представителей вымирающего племени британских пиратов времен королевы Елизаветы. Он мог бы по праву считаться законным наследником Сэра Фрэнсиса Дрейка. Ловкий, коварный, настойчивый в достижении цели, словно воскресший из XVI г о столетия к о н к и с к а д о р или каскар, одинаково неуловимый на море и на суше. Он оставался всегда опаснейшим противником Франции. И вот после того, как он был заключен в толстый, непробиваемый пушечным снарядом стеной тюрьмы Тампль, он сумел выскользнуть из нее и затеряться, как песчинка в море. Прошло какое-то время, и стало известно, что месяц спустя после бегства из тюрьмы Тампль с и д н е й Смит и Лепекарда Филиппо, притаившиеся, пока велись розыски где-то во Франции. Сумели незаметно для пограничной стражи переправиться в Англию. Прошло еще какое-то время, и командующий Восточной армией, действовавший в Египте, получил донесение о том, что существенную помощь военным силам противника оказывают его давние знакомые – полковник английской армии л е п е к а р д о ф и л и п п о и капитан английского флота позднее адмирал Вильям Сидней Смит. Вскоре выяснилось и иное. А д м и р а л Нельсон и служба английской разведки тоже не были д о в е р ч и в ы и н а и в н ы Нельсон со своими кораблями стоял у Гибралтарского пролива, готовый в любой момент двинуться на запад или восток. Но случилось так, что в день выхода флотилии Бонапарта из Тулона в западной части Средиземного моря разыгралась буря, и корабли Нельсона изрядно потрепало. Его внимание было всецело приковано в борьбе со стихией. И выход французские корабли в море остался незамеченным. Лишь когда до Нельсона дошли сведения о том, что французы заняли Мальту, он бросился за ними в погоню. Адмирал так кипел желанием настигнуть и разгромить противника, что его эскадра, подняв паруса, промчалась по морю с такой быстротой, что опередила французов. Ночью а н г л и й с к и е корабли пронеслись мимо медленно плывшей французской флотилии, проходившей севернее Крита. Эскадра Нельсона принчалась в Александрию, но там ни об н а п а р т н е ни о французах вообще никто ничего не слыхал. Английский адмирал решил, что французский флот направился в а л е к с а н д р и ю т у или Константинополь и устремился туда. б ы с т р о х о д н о с т ь английской эскадры оказалась для французов спасительной, но битвы на море не удалось избежать, а лишь отсрочить. Надо было ожидать, что Нельсон скоро вернется. Бонапарт из Александрии обратился с возванием з к египетскому народу. Оно было датировано 17 м а м е с я ц Дора шестого года, 2 -го июля 1798, -го, 18 м е с я ц а Мухарема год Хиджры 1213. д и и Хиджра или Генджра в е к с т в о Магомета из Мекки в Медину, время от которого магометане ведут свое летоисчисление. в о з в а н и е говорилось: «Бонапарт, член Национального института, командующий армией, давно уже Бей, господствующий над Египтом, оскорбляет французскую нацию и подвергает ее н е г а ц и а н т о в у н и ж е н и е м Час отмщения настал, народы Египта!»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 Внешняя политика России. Сношение с а в т р и Дело номер 873. р а з у м о в с к и й Павлу первому. а в г у с т а 1798 г о д а Листы 134-135. а е о Бонапарт призывал египетский народ довериться французам, объединиться с ними, чтобы сбросить и г о мамлюков и создать новую счастливую жизнь. Воззвание Бонапарта доказывало, как тщательно были обдуманы и подготовлены действия в Египте. Той же разумностью, свидетельствующей о понимании задач, были отмечены и многие практические мероприятия Бонапарта и его сотрудников в Египте, в от до открытия Розетского камня или санитарно-противоэпидемических мер Ларе я и даже н е т т а Но даже это первое воззвание имело недостатки. Говоря военным языком, оно било дальше цели. Бонапарт, готовясь к походу на Восток, обдумывал политическую стратегию. Он рассчитывал, как это было и в Италии, найти союзников в л е ц е угнетенных и недовольных. Первое возвание призывало египетский народ подняться против господства военных пеодалов, беев, м а м и л ю к о в Но арабы, филахи и жители городов, составлявшие основное население Египта, были до такой степени забиты и политически отсталы, находились на такой низкой ступени общественного сознания, что все призывы к борьбе до них не доходили. Они еще не были способны их воспринять. Не сразу, через недели или месяцы, Бонапарту стало ясно, что он не находит общего языка с арабами, что они его не слушают. т о бы он ни говорил, Бонапарт оказался в Египте, и это стало трагедией всего похода в социальном вакууме. Он не встречал поддержки и не находил опоры в народе страны. Он был стратегом, созданном революцией, м ы с л и л ее категориями, и в его стратегических планах социальным и силам п р и д а в а л а с ь по крайней мере в начале не меньшее з н а ч е н и чем пушкам и числу штыков. Когда он рисовал увлекающую его картину Великого похода на Восток и полного сокрушения колониального могущества Британии, то он рассчитывал достичь этого грандиозного результата не со своей маленькой армией в 35 тысяч человек. Нет, он надеялся на то, что его солдаты будут авангардом великой армии освобождения. которую вольются восставшие арабы, греки, персы, индийцы. Он будет идти во главе непрерывно растущей много миллионной армии поднявшихся за с в о е о с в о б о ж д е н и е народов, и в мире не будет силы, которая смогла бы противостоять этой всесокрушающей лавине. Он слал миссаров типа султану, возглавившему сопротивление английским завоевателям в Южной Индии в государстве Майсура. У Бонапарта были реальные основания рассчитывать на соглашение с типа с у л т а н о м Последний еще ранее пытался установить связь с французами. Смотри публикацию Антоновой в журнале Азия и Африка 1962 год, номер 4, страницы 113-128. Он торопил т о л е р а н а выехать в Константинополь, строя противоречивые планы. и привлечение на свою сторону правительства порты и пробуждение мятежных сил против ее власти. Его политика, как показала итальянская к о м п а н и я и в особенности Лебен и к а м п о ф а р м и о содержала и прогрессивные и завоевательные тенденции. Они противоречиво переплетались между собой. В Египте, как вскоре убедился Бонапарт, он оказался в состоянии полной изоляции от населения. Семена, брошенные им в опаленную солнцем почву, не давали всходов. Земля еще не созрела для роста Ноби. Он провел ряд смелых реформ а н т и ф е д а л ь н о г о характера, но не приобрел поддержки арабов. В отличие от Италии, армия Бонапарта в Египте могла рассчитывать только на у з к о в о е н н ы е с р е д с т в а достижения успеха. Социальный аспект войны оказался почти полностью исключенным. Это имело трагические последствия для французской армии, превратившись из армии освободительной, какой она в конечном счете была в Италии, и намеревалась остаться на востоке в армию завоевателей, она стала неизмеримо слабее. При своей малочисленности и большой удаленности от основных баз она была обречена рано или поздно на поражение. Бонапарт. Его с т и л ь н ы м умом быстро это понял. Его поход в Сирию был продиктован не только узкотактическими движениями на встречу турецкой армии, сколько стратегическими соображениями. На острове Святой Елены, когда все было уже далеким прошлым, он в беседе с л а с к а з о м возвращаясь, все еще волновавший его теми, очень ясно раскрыл свой стратегический замысел. Если бы крепость Сен-Жан-де-Акр была взята французской армией. То это поблекло за с о б о й великую революцию на востоке, командующий армией создал бы там государство и судьбы Франции сложились бы совсем иначе. Но крепость Сен-Жан-де-Акр, как известно, не была взята. з а б е в а т е л ь н ы й характер войны в Египте. Пабугн о в л и я л и на французских солдат, и на самого б о н а п а с т а Под палящими лучами африканского солнца, в и з н а с я ю щ и х походах по раскаленным пескам п у с т ы н и во имя чего, ради чего, блекли или, может даже, испарялись революционные чувства, верность республиканским принципам, революционный патриотизм, воодушевлявшие еще недавно тех же солдат в итальянской кампании. На первый взгляд незначительный, но в то же время весьма симптоматичный пример. Во время итальянской кампании большие революционные праздники 14 и ю л я 10 августа, 21 сентября отмечались приказами командующего, и вся армия их праздновала. В египетском походе о них как-то незаметно перестали вспоминать. Даже десятилетний юбилей взятия Бастилии 14 июля 1799 года среди многих приказов изданных командующим оказался забытым.